41. Конвои с гуманитарными грузами уходили на восток трижды в сутки. Обычно военные разрешали пристроиться за колонной пару десятков попутных машин. Также негласно они брали попутчиков под своё покровительство. Проспект Цумпава переходил в шоссе номер 10. Пыльные тополя серебрились на обочинах. Проспект Цумпава был перегорожен бетонным укреплением. Рыла турелей блестели из-за мбразу. Проспект Цумпава походил на старый арабский базар. Люди так окашили между автомобилями, ожидавшими очереди на досмотр. Здесь продавали всё: от сигарет до самотканных ковров. Многоголосый гомон смешивался с криками команд. Пахло протухшими сточными каналами, чёрным табаком и пылью. Заходящее гемма светило в спину, раскрашивая облака розовым. Небесные парусники мчались, не разбирая дороги, брали друг друга на абордаж. Красота неба притягивала взгляд. Хриплый голос разрушил грезы. «Сеньора, свежая вода, ключевая, недорого!» Ханна вздохнула, возвращаясь в царящую вокруг суету. В объезд очереди через толпу разносчиков и попрошаек рвался дорогой кабриолет. Он непрерывно сигналил. Вот он задел ящик с разложенным товаром. С глухим звуком лопнула под колесом пластиковая бутыль. Поднялся крик, но лицо человека за рулем оставалось невозмутимым. Не глядя, он сунул пострадавшему купюру. Анна задержала взгляд на водителе. Экий самоуверенный наглец. Его яркий галстук среди вылинявших рубах выглядел нелепо и вызывающе. Хесус истолковал её вздох по-своему. Не волнуйся, успеем. До отхода колонны почти час. Эй, парень, отойди. Нам ничего не нужно. Не хотелось бы заночевать здесь, ответила Анна. Он хмыкнул. На шоссе что лучше? Да ладно тебе, Хесус. Мы же пойдём в конвое, вертолёты огневой поддержки неплохая страховка. Проклятия заглушили её голос. По лакированным бокам кабриолета стучали кулаками. Вчера на юге обстреляли армейскую колонну. Не очень-то и помогли им твои вертолёты. У мусульман хорошее оружие. Маняс плохого не делает. Раньше ты так не трусил. Раньше ты так не сходила с ума, парировал он. Торопишься прославиться до эвакуации? Жизнь одна, Ханна. Мысленно она согласилась с ним. Никогда раньше ей не приходилось устраивать таких рискованных интервью. Она всегда втайне гордилась своим благоразумием. Может быть, именно эта кошачья осторожность позволила ей протянуть без потерь так долго. Она не пила сомнительной воды, не покупала пищи сладков, не принимала приглашений незнакомых мужчин, соглашалась на встречи только на нейтральной территории и в присутствии свидетелей. Словом, всегда оставляла дверь открытой. Трусость на войне полезное качество. Пока ты боишься, в тебе жив инстинкт самосохранения. Ты внимательно следишь за землёй перед тем, как сделать очередной шаг. И лишаришь взглядом в поисках отблеска снайперского прицела. Это сильно нервирует и мешает работе, но зато ты остаёшься в живых. А потом острота чувств притупляется настолько, что однажды ты не обращаешь внимания на свист приближающейся мины. Тут-то тебе и конец. И всё же что-то дёрнуло её за язык в баре, заставило ухватиться за предложение человека с выбритой головой. Человек изъяснялся намёками и пил не пьянее. Перспектива взять интервью у одного из руководителей Тигров Семанга затмила ей разум. Именно эта группировка спровоцировала начало настоящей войны. Ханна почуяла запах сенсации, этот запах был сильнее рассудка. Мысли улетели далеко «Чем я хуже Ковальский?» И вот ей уже предлагают место директора службы новостей. Ее оклад исчисляется в пятизначных цифрах. Больше никаких забот о хлебе насущном, ее будущее обеспечено. Наставительный тон Хесуса выводил ее из себя – Она досадовала, что не справилась с порывом. Больше всего она злилась на то, что он прав. «Не думала, что ты так боишься остаться без работы, Хесус!» Уронила она в запальчивости и тут же пожалела о сказанном. Грузовик впереди тронулся с места. Хесус завел двигатель. Человек в кабриолете резко вывернул руль, подрезая их. «Что б тебя!» Раздосадованный Хесус нажал на тормоз. Возмущенные водители вдавили клаксоны. Воздух завибрировал от многоголосого боя. Хесус распахнул дверцу. Ханна положила руку ему на локоть. Не вставай, пожалуйста. Сейчас я ему объясню правила хорошего тона. Она опустила глаза, не любила извиняться. Язык всякий раз становился деревянным. Послушай, я сморозила глупость. Не держи на меня зла и не срывай его на богатом индюке. Мне вовсе не улыбается провести ночь в полицейском участке. Он смотрел в сторону, мальчишка из гетто, привыкший отстаивать правду кулаками. Хесус, ну перестань, прошу. Это интервью действительно много значит для меня. Виновник происшествия неспешно приблизился. Глаза его были скрыты за тёмными стёклами. "Примите извинения господа", выдавив дежурную улыбку, произнёс он. "Мне очень нужно попасть в Дендал". "Приставьте нам тоже", без тени улыбки ответила Ханна. Самоуверенной, с неестественно прямой осанкой, белокожей, источающей удушливый запах дорогого лосьона. С первого взгляда она прониклась к этому человеку необъяснимой неприязнью. Такие хлыщи нравятся продавщицам из универсальных магазинов. "Думаю, приятель, тебе придётся убраться", добавил Хесус. "Я не люблю повторять дважды", перебил его Хесус. "Но я мог бы компенсировать ваше неудобство". Мужчина достал пухлый старомодный бумажник. На его пальце блеснуло массивное кольцо из белого металла. "Я что, похож на оборванца?" взъярился Хесус. "Убери свои бумажки, пока я тебе нос не своротил". Он вышел из машины. "Тебе подцепить, парень?" поинтересовался водитель потёртого грузового такси. Здоровенный черноволосый парень с орогевшими костяшками кулаков. У него явно чесались руки. "Сам справлюсь". "Хесус, не вмешивайся, Ханна", бросил он, не оборачиваясь. "Так что, приятель, уберёшься сам или тебе помочь?" "Ну, если вы ставите вопрос так", мужчина снял очки. Его манера говорить изменилась. Уговор дружище, уложу тебя и проеду первым, Хесус только презрительно сплюнул, закатывая рукава. Толпа стала плотнее. Самые предприимчивые заключали пари. Водители выбирались из машин, радуясь нечаянному развлечению. Рисуясь, мужчина поднял ладони, показывая, что они пусты. Хесус нанёс пробный удар правой. Мужчина легко уклонился. Он двигался будто танцуя. Толпа загудела. Вот ты как? А как тебе это? Сделав обманный выпад левой, Херсус пнул соперника в колено. Тот скользнул в сторону, не обратив на ложный финт внимания. Херсус попытался ударить его ногой в живот и вновь не достиг цели. «Моя очередь, друг!» – улыбнулся мужчина и перешел в атаку. Улыбка его походила на оскал. Когда-то Херсус был неплохим бойцом. Ему удалось блокировать первый выпад. Он даже попытался коленом достать пах противника, как вдруг получил страшный удар головой в лицо. Яркая вспышка мелькнула перед глазами, боль ослепила его. Машинально он поднял руки, закрываясь и отступил на шаг. В этот момент противник резко выдохнул, издав странный шипящий звук. Хесосу показалось, будто его приложили кувалдой в грудь. Он задохнулся. Крики в толпе странно исказились. Мир начал вращаться. Высоко над ним проплыл рокот. «У-го-го-р!» Земля ударила его в спину. Свет исчез. «Синьора!» – поклонился мужчина. «Что, довольна собой?» – процедила Ханна, склонившись над неподвижным Хесосом. «Лишили меня оператора». Разочарованные зеваки расходились, забава оказалась слишком короткой. Мужчина снова нацепил темные очки. «Я сожалею. Позвольте, я вам помогу. Вы умеете водить машину?» Он говорил по-испански с легким акцентом. «Вы из спецслужб? С чего вы взяли?» Ханна услышала тревогу в его голосе. «Так калечить людей умеют только там. Я бизнесмен, просто когда-то занимался спортом. Очень давно». Вместе они уложили Хесуса на заднее сидение. Ханна осторожно стерла с его лица кровь. Он скоро придёт в себя. Могу ли я что-нибудь сделать для вас? Ханна смотрела в него внимательнее. Он ответил отрепетированной открытой улыбкой. Какая-то неправильность почудилась ей в гладко выбритом лице. Поза и слова Щугальского одетого мужчиме всё было фальшивым, неубедительным, будто увбедника не весь как затесавшийся в вагон первого класса. Убирайтесь к дьяволу, вы мне противны, устало произнесла она. Мысли были одна чернее другой. Разочарование на лице местного Казановы наполнило её мстительным удовольствием. Мой жених военный полицейский. Если бы я не спешила, будьте уверены, устроила бы вам весёлую жизнь. Мужчина уставился на неё, сочаря в глаза. Она разбиралась в людях, в нём чувствовался страх. Я не понимаю ваших намёков, сеньора. Ваш помощник вы просто садист, отрезала она. Наконец-то её злость на себя нашла выход. Убирайтесь, или утром вас покажут в криминальной хронике. Вы избили представителя прессы. Не думаете, что это сойдёт вам с рук? Она уселась за руль, оглянулась на Хесуса. Грудь его мерно вздымалась, веки дрожали. Взревели двигатели, сзади требовательно посигналили. Очередь двинулась вперёд. Хесус застонал и пришёл в себя. Сжав губы, она нажала на педаль. Как ты? Хесус осторожно ощупал своё лицо. Бывали дни получше, глухо пробормотал он. Ханна перебросила ему аптечку. Сам справишься. Справлюсь с ней впервые, не волнуйся, я клянусь. Она почувствовала жгучий стыд. На лице Хесуса с огромными отёками было страшно смотреть. Глаза его превратились в щели. Она перевела взгляд на машину впереди. Их джип резко дёрнулся вперёд. Бампер с противным скрипом сдирал яркий лак. Секунда, и пузатый багажник смялся в гармошку. Раздался скрежет рвущегося железа и пластика. Она облизала сухие губы. Сладостное ведение рассеялось. Условно почувствовав её ненавидящий взгляд, Щогель в ярком галстуке поднял крышу. Человек с довольной улыбкой на лице прошептал в окно: "Есть отличная теравка, сеньора, снимает боль никакой зависимости, вашему другу не помешает". Ей захотелось бросить всё к чёрту. "Давай, сколько с меня?" Вертолёт наполнил улицу пронзительным свистом. Люди вокруг задрали головы, провожая хищный силуэт.